Веселые поросята Очень часто западных людей, да и не только западных, вводят в заблуждение человекообразие современных советских деятелей государства, идеологии и культуры. Эти функционеры, если и не находятся на самом верху лестницы, часто занимают достаточно высокое официальное положение. Благожелательность западных партнеров по диалогу очень обнадеживает знание языков, литературы и приятные домашние свободы мысли их относительно нестарых собеседников, как правило, это люди среднего поколения. Многие западные наблюдатели видят в этом знамени изменений, якобы происходящих в самом управленческом аппарате. Не находясь в плену подобной иллюзии, но и безо всякой предвзятости, я дружил с некоторыми людьми этой категории. Мне очень скоро стало понятно, что связывать надежды на изменение структуры управленческого аппарата с наличием там таких личностей, часто незаурядных, беспочвенно. Скорее эти личности меняются в сторону нужную аппарату, чем наоборот. Да и странно было бы думать, что можно изменить ход машины, находясь внутри нее и выполняя частную функцию, подобную функции крохотной, автоматически заменяемые детали кибернетической машины. А система представляет собой машину, отлаженную машину. И места, занимаемые человеками, являются ячейками, лунками внутри машины, так что работает место, а не человек, находящийся там. Человек может создать микроколорит внутри этой камеры, но сама система работает по законам машинерии. и всякий, кто пытается персонально на нее повлиять, вылетает из машины или уничтожается ей. Сейчас, я думаю, машина еще более отлажена, чем во времена Сталина и Хрущева. Поэтому она и так некрасочна, и стабильна, и удивительно скучна. Действия этой машины могут поражать воображение, но если ее проанализировать, она окажется элементарной. Для ясности можно привести такой пример. Представьте себе очередь. Стоят в этой очереди генерал и поэт. Стоят ребенок и слесарь, художник и красавица. Стоят профессор и работницы Но ведь не личные качества, биографии, судьбы и характеры составляют очередь. Очередь деперсональна. То, что составляет ее, происходит в промежутке между людьми, пространство. Воздух между впереди и сзади стоящими содержит общественный договор, скрепляющий очередь. Примерно такая же ситуация возникла в сегодняшнем советском обществе. Никто ничего персонально не решает, все утрясается. Вопрос поднимается наверх, уходит в бок, спускается вниз, то есть решение проходит. Все так называемые заинтересованные инстанции вентилируется, утрясается, снова вентилируется, и по законам некой комбинаторики устанавливается порядок, принимается решение, родившееся в промежутке. Но олигархии функционеров, конечно, не движение к демократии, как многим хотелось бы. Ведь сталинизм это не просто прихоть или ошибка Сталина. Это исторически сложившаяся ситуация, при которой функция управления такова, что кардинальные изменения внутри аппарата невозможны. Конечно, сейчас один функционер не может схватить и бросить в застенок другого, но все вместе они могут это сделать с кем угодно. И если не всегда посадить, то затравить, заплевать, заставить эмигрировать или умереть, терроризм продолжается. Просто личный терроризм Сталина. заменен терроризмом машины, создателем которой он считается. Конечно, работа советологов, пытающихся угадать развитие событий, исходя из оценок личных качеств руководителей, интересна, но навряд ли существенно без понимания того, что э, не это главное. Главная же загадка лежит в принципах этой небывалой машины, где по существу нет личностей и даже нет мозгового центра, в том смысле, как принято об этом думать. Таким способом согласуются единство и безопасность, мечта современного аппарата власти. Поэтому так стабильно, так неизменяема эта система, амеба, у которой жизненные центры везде и нигде. И так как люди с цивилизованными манерами являются частями машины террора, то, видимо, надо рассматривать их функцию внутри управленческого аппарата. Это неизбежно приведет нас к выводу, что поскольку они пока не отстранены от дел и выступают в качестве умных, элегантных и якобы свободомыслящих собеседников, то это означает лишь, что именно в этом качестве они сегодня и нужны машине. Но ни о каких существенных изменениях это не свидетельствует и свидетельствовать не может. Реальная суть их действий не отклоняется от целей грубоватых учителей, ходивших в пиджаках первых сталинских пятилеток и не умевших говорить не то что по-иностранному, но и народненьком русском. Эти мешковатые старики с масками добродушных обывателей, эти людоеды, боявшиеся собственных жен, до сих пор не научились словам коммунизм и социализм. Видимо, в силу этого они пережили сталинские чистки, но их коммунизмов и социализмов оказалось достаточно, чтобы держать мир за глотку. И их элегантные ученики, переводящие социализму и коммунизму на все языки мира, щелкающие всеми красотами герметической культуры, всеми новейшими геополитическими. терминами, так старающиеся выглядеть либералами, служат, да иначе и быть не может, коммунизме и социализме в незамысловато-полицейском варианте своих учителей и наставников. Но при этом они искренне хотят выглядеть либералами, они с наслаждением ведут культурные, свободомысленные разговоры, они хотят быть тонкими ценителями искусств, Особенно они любят подарки от проклятых художников. Они коллекционируют проклятую литературу и музыку. Я сам с удивлением слушал песни запрещенного Галича на квартире у одного из помощников Брежнева. Но все это проделывается, разумеется, при полном отсутствии свободомыслия в их реальных делах. Гений лицемерия широко и вольно распахивает здесь крылья. Как и у всякого достаточно широко распространенного явления, у него много причин. Пока отметим одну, психологическую, и далеко не самую пустую. Вся эта публика находится в плену двойственной внутренней ситуации. С одной стороны, они получили права и привилегии русского дворянства и купечества, разумеется, в своеобразном партийном варианте. У них невероятно по современным масштабам, и сейчас, я думаю, и по мировым, Высокий жизненный уровень, пайки, дачи, услуги. Относительно высокая свобода передвижения. Во всяком случае, в порядке культурного обмена с границей они предлагают только себя, информации. Но в отличие от законных привилегий дворянства и купечества, их привилегии в прямом смысле противозаконны, поэтому они законспирированы, скрыты от народа. И ни одна из них не имеет конституционного оправдания. Это создает хотя бы на первых порах некоторую психологическую неловкость перед интеллигентским кругом, из которого часто, очень часто эти люди выходят. Ведь преподавание в школе и институте построено на уважении к традициям декабристов Чадаева, родищего герцена на традиции русского свобода мысли. И пока Малох революции пускал кровь, пока проходила борьба с оппозициями и врагами народа, В чаду смертей и войн могло показаться, что все, в том числе и имущественное, разумеется, временное неравенство, оправдывается диалектикой истории. Но сейчас всем ясно, что бог революционных свобод в России умер. И советская верхушка стала замкнутой суперсектой, окончательно оторвавшейся от задач ее породивших и имеющей одну цель – Удовлетворение собственных, постоянно растущих потребностей и бесконечное продление своего существования. И людям достаточно грамотным ясно, что сама непроницаемость, окостенение, невозможность творчества в рамках этой секты, невозможность ее изменения изнутри. Ибо общественная функция ее такова, что она не может измениться, не разрушившись, свидетельствует о реакционности развития общественного процесса. Но ну, вариши партийные элиты, дети 20 съезда, положившего в основном начало их карьере, они привыкли пусть к куцей, но либеральной позе, столь привлекательной для нежных сердец. Эта поза вызвала к жизни либеральную гримасу в поэзии, литературе, кино, и наложила несмываемую печать двойственности на целые поколения так называемых деятелей культуры. Особенно... культивировала эту двойственность творческой интеллигенции. После смерти Сталина кое-что всплыло и выяснилось. Победители хуже побежденных. Убитые и проклятые постепенно становятся классиками, а убийцы из официально назначенных гениев превращаются в общественном сознании в то, чем они были с самого начала, в дерьмо. И поскольку страдание, как выяснилось, удел гениев, а успех в делах удел дерьма, то стало модно страдать. В России, по словам Пушкина, любить умеют только мертвых. И потому весьма ангажированные советские интеллигенты, сидя за черной икрой и настоящей русской водкой, доступной только иностранцам правительству и им, в прекрасных квартирах и дачах плачут крокодиловыми слезами. так как будто именно они и есть оскорбленные и угнетенные, а не оскорбители и угнетатели. Они хотят быть страдальцами, не будучи таковыми. Они хотят славы повешенных декабристов и одновременно комфортабельно и вкусно прожить свою жизнь. Если переполненный, доброжелательной благоглупостью иностранный гость попадет в эту среду, Ему может показаться, что он присутствует на конспиративной сходке действительных борцов и диссидентов. А если заглянуть в души рассматриваемых персонажей, то заветная мечта их откроется как на ладони. Быть главой КГБ, но иметь международную славу и престиж Сахарова и Солженицына. Естественно, в большой реальности им это уже не удается. но в рамках домашнего театра, щедро оплачиваемого государством. Они подменяют ряд действительных проблем мнимыми и при помощи зарубежных наивников создают видимость социальной жизни, видимость относительной свободы высказывания и фиктивной постановкой проблем создают красочную вуаль, прикрывающую старческое безобразие системы, стремящейся к уничтожению любой творческой индивидуальности. Но в свое время, во времена Хрущевской оттепели, борцам справа и слева их борьба казалась социально содержательной. Еще бы! Как колыхались серые либеральные знамена! Как противостояли им чугунные лбы старых нащестойких птеродактилей! Нет слов, чтобы описать кипение чувств и размах битвы, например, уродцев из Союза художников с уродами из Академии художеств. Как бились разграниченные сердца, а сердце у уродцев и уродов находится, как известно, из древней литературы у самого заднего прохода, вы представить себе не можете атмосферу этих битв. Да, история издала неприличный звук, как некогда Пантагрюэль, и породила уродов и уродцев. И время сейчас играет роль панурга и заключает браки между ними. в результате чего народилось такое количество насекомых. Та историческая битва вела за святое святых, за ключ от сейфа, где деньги лежат. И выяснялось, кто важней для государственной казны, серые из черных или серый из белых, кто более достоин стать палачом духа, пребывающего в искусстве. Спор приобрел и теоретический размах. Что такое социалистический реализм? Сопли с сахаром или сопли с солью? Решался научный вопрос, как должен выглядеть убийца в наши дни, страшно или сладко. Некоторое время художественная творческая среда выглядела как смешанный ансамбль дрессированных хищников, птеродактили, гиены и м но в конце концов всех временно победили либеральные и веселые поросята. Почему временно? Потому что по естественным социальным законам они сами очень скоро превратились в птеродактилей. Они доказали, что заплечных дел мастер может и подсезанивать, и подхемингуэйвать, и подкавкивать без ущерба для идеологии. Они доказали, что могут лизать задницу власть имущим более квалифицированно и за меньшую плату. Они доказали, что у них более острый нюх на врага и более быстрый бег за врагом. Как говорил один из них, что-то эта работа мне нравится, надо нам к ней присмотреться. Скорее всего, в ней есть что-то антисоветское. Горький цинизм, жалкий цинизм. Я думаю, что круг таких людей уже составил стихийно сложившийся институт, взятый на вооружение государством. Совсем как валютные магазины, валютные, как комфортабельные лепрозории для приемов и обольщений иностранцев, где грудастым переводчицам разрешено имитировать не только свободу взглядов, но и нравов перед радостно удивленными гостями. Где национальное меньшинство на всех языках страны говорят о свободе, пляшут и поют за иностранную валюту, которая так необходима государству, делают то, что они давно уже перестали делать в собственных своих деревнях, где есть даже еврейский журнал? В атмосфере лжи и камуфляжа появилось некое циническое братство, где простяга-душитель... Сталинский птеродактиль в хромовых спогах уже не подходит. Он нецелесообразен целесообразен в сложившейся ситуации. Ему может найти с места в провинции, но никак не на фасаде, обращенном на Европейскую и мировую арену. Люди этого братства вездесущи, от политика до исполнителя эстрадных куплетов. Это ученые, журналисты, врачи, киноработники, художники. Непременные участники многочисленных международных конгрессов, гости посольств, несменяемые львы всех раутов и вернисажей, где присутствуют иностранцы. Они узнают друг друга по какому-то чутью, по цинизму. Мы одной крови, ты и я. И чем более ты двойственен, чем быстрее ты меняешь маску, тем более ты свой, тем больше тебе цена в этой теплой компании. эти люди делают карьеру внешнего прийти старым советским законам именно благодаря своей двойственности но никто не должен обманываться они сейчас нужны такова реальная международная обстановка она обязывает некоторые из них возможно при определенной социальной ситуации займут действительную позицию свободомыслящих либералов когда общество поощрит их к этому если им самим это будет выгодно, но время работает против них. И циническое братство двоемысленных, как плесень, возникшая в атмосфере оттепелей, и детанта. Есть некое испытание, всего только половое созревание советского функционера. Это юношеский анонизм. Такое баловство допускается только до определенного уровня. Но если начинается подлинная карьера, не на вторых, а на первых ролях, А тут уж двоемыслие невозможно. И хоть делай лоботомию, но будь, как все старший. искренне смейся, когда все смеются, пой и пей, что поют и пьют все, ешь все, что все едят, и хрюкай, когда все хрюкают. И тогда либеральные юношеские черты окостенеют, пышные губы рта хохотальничка сложатся в жесткую и надменную щель, И подлинное, неподвижное социальное выражение, а не юркая, меняющаяся маска украсит твою отвердевшую, заматеревшую физиономию. Ты покинешь референский аппарат и войдешь в святая святых. Из зелененького ты превратишься в красненького.